«Прекрасная погода ожидается на всем полуострове», — заверил сегодня утром по радио местный синоптик. Но эта хорошая новость не улучшила настроение Брэды Салливан. Несмотря на годами проверенный макияж, а она делает его уже 30 лет, Брэда прямо чувствует, как по лицу течет пот. Это подозрение подтверждает и струйка, стекающая по спине, которую впитывает плотный пояс ее сшитых на заказ черных брюк. Тем не менее, она удерживает на лице фирменную улыбку, орлинным взглядом обводя почти опустевшую столовую, ожидая, когда запоздавшие постояльцы уйдут заниматься своими делами, чтобы она и ее сотрудники могли убрать и подготовить все к ланчу. Проведя здесь годы детства и юности, и в конце концов став управляющей этого небольшого семейного отеля, маленькая Брэда очень хорошо усвоила, как следует обращаться с людьми, и среди многих ее талантов имелась впечатляющая способность. Она умела убедить гостей, что они сами хотят сделать то или это, еще до того, как такая идея действительно приходила им в голову. Кипящая раздражением хостес безрезультатно гремит столовыми приборами. Последние завтракающие, мрачная пожилая пара, постоянные гости отеля с тех пор, как провели здесь медовый месяц. Продолжают сидеть за газетами и кофе в блаженном неведении. «Они просто не готовы к такому», — рассуждает Брэда. Вот и все. Но в этом и проблема. Летняя погода — это хорошо. Ее ждешь и надеешься, конечно, но эта внезапная жара слишком сильна. Такая парилка для Ирландии просто неестественна. Что бы там ни говорили, подобная погода не соответствует местному темпераменту. Конечно, молодым это нравится, почему бы и нет. У них много энергии, у них есть свободное время, чтобы наслаждаться жарой. Она смотрела, как молодые девушки прогуливаются по деревне и вдоль берега моря в нарядах, едва прикрывающих тело, будто вертлявые иностранки с континента. И парни не лучше. Слоняются, нацепив темные очки на выпученные глаза, балдея от обнажившихся красоток сами посмуглевшие, словно цыгане. Да ведь, глядя на Балиану сейчас, можно подумать, что это какой-нибудь юг Франции или Италии, а не дальний укромный уголок Юго-Западной Ирландии. Горшки с яркими цветами демонстративно расставлены возле пабов и магазинов. Вялые и скучные подвесные корзинки для цветов ожили, приютив экзотическую флору, и приманивают пчел. Уличные столики под элегантными льняными зонтами появились вдоль Мейн-стрит, встали на почетные места во дворах гостиниц, пабов, гостевых домов и пансионов. Повсюду снуют туристы, такие же полураздетые, как местные жители. Они демонстрируют роскошный загар и заказывают охлажденное белое вино и крафтовое пиво. Рододендроны и гортензии прихорашиваются в ранее невиданных здесь темно окрашенных решётчатых пергалах, а Фуксия буйствует алым цветом вдоль древних низких каменных стен и оград полей. Сердце Бреда смягчается при виде пологих холмов, когда она переводит взгляд на окно столовой и смотрит сквозь него на залив. Она вздыхает и пытается упорядочить свои расползающиеся мысли. Люди верно говорят, что нигде на Земле нет места красивее, чем Балиана в хорошую погоду. Но вот эту ужасную жару Брэда терпеть не может. В такую жару она чувствует себя старой и раздражительной. «Закончили, миссис Карл?» Тепло спрашивает она, забирая со стола тяжелый серебряный кофейник с выгравированными инициалами ее бабушки. «Что?» Женщина в замешательстве отрывается от газеты и на мгновение смущается. Потом ее лицо опять принимает суровое и несчастное выражение. «О, кажется, да, Брэда». Ее голос звучит обреченно, а ее муж, наконец, тяжело поднимается на ноги, складывая газету. «Ваша корзинка для пикника будет ждать на стойке регистрации, как обычно» произносит Брэда, добавляя в голос еще больше приветливости. «Вам повезло с погодой, вы сможете подольше побыть на озере». Кэролы, как и многие завсегдатые их отеля, заядлые рыболовы. После их ухода Бреда сразу принимается за столы, методично вытирая и убирая, и чувствует в себе необычно много энергии. Она надеется, что если будет усердно и быстро работать... То заботы и страхи рассеются, как туман над бухтой, но вскоре понимает, что это не помогает. Ее мысли, как всегда, занимает муж. Возможно, сегодня ей удастся выбраться и сыграть хотя бы одну партию в гольф. Хотя чем дальше, тем реже ей это удается. С тех пор, как ему заменили бедренный сустав, он словно беспомощный инвалид. Да, еще не все зажило. Но это исключительно потому, что Конор проигнорировал четкие указания хирурга, и теперь за это расплачивается. Ага, и все мы вместе с ним. Мрачно думает Бреда. Она смотрит на часы и быстро идет на кухню, где должны собрать поднос с завтраком для Конора. Поднос уже готов и ждет, чтобы Динни, официант, работающий в отеле дольше всех, отнес его. Дини знает, как все будет. Бреда отправит Конору сообщение и предупредит, что завтрак уже в пути. И если, как это все чаще случается, Конор еще не проснулся или пребывает в плохом настроении, Динни расставит все на столе так, как он любит, откроет шторы и тихо уйдет. Бреда знает, что муж не собирается ничего менять. Они прожили так вместе 40 лет, и его все устраивает. Она научилась принимать его, как и любые другие сложности, с которыми сталкивается регулярно. Просто потому, что Конор — это Конор. Этот выход из положения, говорит о себе, единственно возможный. По крайней мере, его ежегодные летние романчики уже позади. И хоть пьет он по-прежнему, отсюда ухудшение здоровья и отвратительные приступы жалости к себе, у него больше не хватает сил, чтобы рвать ей сердце, как раньше. Хотя все еще хорошо получается доводить ее до белого коления. Его душевное состояние, мягко говоря, непредсказуемо. Хотя он не может передвигаться так шустро, как раньше, неизвестно, что, зачем и когда он вытворит, чаще всего в самый неподходящий момент. Взять, для примера, тот раз в прошлом месяце, когда они с полом мюреем, бухгалтером, сидели в комнате отдыха и работали. А Конор ворвался, доковылял до кресла, упал в него и начал обвинять Пола в том, что тот якобы украл у них тысячи евро и спрятал их в офшорном банке. Бреда была в ужасе. Динни и один из сушефов пришли на помощь и мягко уговорили Конора вернуться в спальню. А Бреда долго еще извинялась перед Полом, который правда отнесся к происходящему с необычайным пониманием. Пару недель спустя. Конор приперся на кухню в самое загруженное время — вечером пятницы. Повязал на голову полотенце в стиле Марко Пьера Уайта и громко заявил, что деликатесная ягнятина из Кэрри в их меню — это пережаренная баранина, а их новый литовский шеф-повар Виктор — российский шпион. К счастью, у Виктора оказалось хорошее чувство юмора и значительный опыт взаимодействия с перепившими бизнесменами. Но все равно Бредди хотелось сквозь землю провалиться. Никаких сомнений ее муж-абуза. Но что она сделает? Ей просто надо научиться держать его в узде. Вот и все. А пока симпатичные молодые литовские и латвийские студенты работали по обмену в отеле и отлично справлялись. Отель «Фолти Towers, конечно, замечательный телесериал. Но ей точно не нужна такая слава. А то ее гостиницу как-то упоминали в качестве его ирландского эквивалента. Такой отзыв один из бывших гостей выложил на туристическом сайте. Хотя, надо признать, количество бронирований на некоторое время после этого увеличилось. Бреда достает телефон и пишет Конору: Твой завтрак на столе. Не дай ему остыть. Доброе утро, Бреда! Она подпрыгивает от неожиданности, хотя узнала знакомый голос, и поднимает глаза на ухмыляющегося Деклана Коуди. «Что, проверяешь, вовремя ли прилетает наша Энни?» Деклан — местный профессиональный игрок в гольф, друг детства девочек Бреда, хотя именно Кенни, ее младшей дочери, он всегда питал слабость. Когда они были детьми, Бреда часто задавалась вопросом, станут ли они с Энни парой. Однако приятная внешность и нежное плутовское обаяние рано прославили Деклана как сердцееда в деревне и за ее пределами. Так что, в конце концов, Энни осталась невосприимчивой к его ухаживаниям. Она раз за разом повторяла, что Деклан дороже ей, как брат, которого у нее никогда не было, чем как кавалер, чей интерес недолговечен. Как Брэда позднее пришла к выводу, свою роль сыграло то, что на плече у Энни, тогда еще совсем юной, неизбежно рыдали все бывшие девушки Деклана. Тем не менее, Энни с Декланом остались хорошими друзьями. И теперь, когда Энни возвращалась домой, Деклан был полон решимости встретить ее в аэропорту, пусть даже Энни настаивала, что прекрасно могла бы добраться до дома сама. «Я не знаю, какой именно у нее рейс Деклан» напомнила Брэда. Но она говорила, что приземлится около половины четвертого, а самолет летит из Хитроу через Дублин. «Отлично. Этого достаточно. Ты уверен, что это хорошая идея? Она настаивала, что справится сама? Ты знаешь, какая она. Ты шутишь? Я не видела ее с тех пор, как она сбежала в Лондон четыре года назад». Если запереться с ней в машине на пару часов, мой единственный шанс как следует с ней поговорить, то поездка в аэропорт — совсем небольшая цена. Я готов. «Спасибо, Деклан», — говорит Брэда, улыбаясь. «Я уверена, она будет рада тебя видеть». «А ты, Бреда, когда соберешься в клуб сыграть партию?» «Тебя давно не видно». «Издеваешься?» «Было бы неплохо, но шансов мало». «Как он?» Вопрос вроде бы небрежный, но глаза Деклана смотрят с участием. Характер Конора не секрет ни в отеле, ни за его пределами. И Брэда знает, что Деклан все видит и все понимает. Деклан определенный, так отлично знает, как Конор. «Ну, так и сяк. Ты знаешь, ему больно из-за бедра». Деклан сочувственно кивает Я знаю, это нелегко. Но не перенапрягайся, Брэда. Тебе самой нужен перерыв. Моя мама только недавно это говорила. Хорошо, что Энни возвращается, она сможет снять с тебя часть нагрузки. Брэди кажется, что он сейчас приобнимет ее, но Даклан отступает. Она благодарна. Теплота могла бы разрушить ее самообладание, тогда она рухнула бы, рыдая на его плечо. «Ну ладно», — говорит он, — «мне лучше поторопиться, у меня урок через 20 минут. Однако я вернусь к тебе с прекрасной Энни. Увидимся!» Не то чтобы Бреда удивило возвращение Энни домой, особенно учитывая нынешние семейные обстоятельства. Врасплох ее застало то, как долго дочь собирается пробыть дома. Бреда предполагала, что она приедет на выходные, может, на несколько дней, максимум на неделю». Энни как-то уклончиво говорила о том, насколько собирается приехать, но Брэда запомнила слова «творческий отпуск», прозвучавшие в коротком телефонном разговоре, и была так удивлена, что даже не вникла в подробности. Энни — карьеристка. Пример истории успеха. Она не берет длинных отпусков, пусть и творческих. И кроме того, когда она в последний раз была дома, такое случилось. Чашки в руках Брэда звякают одна о другую, когда она вспоминает. Но она полна решимости сделать все, чтобы приезд дочери прошел без эксцессов. Это шанс Эни снова сблизиться с отцом. И нет худа без добра. Может, что и получится. Тучи разойдутся и все такое. Они договорились, что Эни поживет в одном из новых коттеджей, принадлежащих отелю. Таким образом, никто никого не стеснит». И у Эни будет свое личное пространство. Все хорошо, говорит себе Брэда уже в который раз. Все получится. Все притираются, все будет нормально. В этот момент Брэда замечает свою внучку. Надев поварской колпак, Тамашит ей рукой из кухни, смешит ее. Старшая дочь Бредды Ди не слишком счастлива в браке но в нем родилась единственная ее внучка Грейси, всеобщая любимица и свет в окошке. Грейси 11 лет, но в колпаке она выглядит как взрослая и манерами неизъяснимо напоминает Бреде покойную мать. «Странное будет лето», — думает Брэда, помахав в ответ. Неожиданно обе ее дочери опять окажутся дома одновременно. Она даже не может вспомнить, как давно такое было в последний раз — Уж точно до того, как Ди вышла замуж. Будучи родными сестрами, дочери Брэда не похожи ни в чем. Ди порывиста, Энни сдержана. Ди вечно поглощена эмоциями и переживаниями, Энни спокойна и рассудительная. Ди сосредоточена на себе, Энни внимательна и щедра. Она была бы превосходной хозяйкой отеля, но собралась учиться психологии. Когда Энни объявила о своем решении, Брэда подумала, что такое профильное образование не повредит в отельном бизнесе. И даже воздержалась от намеков, что Энни имела прекрасную возможность изучать человеческую природу без всякого колледжа, просто работая в отеле. Но ни одна из дочерей не захотела продолжать семейное дело. Это стало для Брэда огромным разочарованием, хотя, как ей кажется, ей удалось это успешно скрыть. И не такое случается. Потом Ди вышла замуж за Джона и... Ну, остальное уже история. У нее изначально были сомнения по поводу этого брака, но Конор отмахнулся, довольный тем, что у него появится любимый зять. Она так и не смогла родить Конору сына, но теперь он надеялся, что нашел замену. Самое смешное, что Конор и Джон были очень похожи внешне. Люди, которые не знали их, обычно предполагали, что они — отец и сын. К сожалению, на этом сходство не заканчивалось. Во многом. Слишком во многом, чтобы Брэди это нравилось. Де будто и правда вышла замуж за своего отца. Брэда винит в этом себя. Так или иначе, обе дочери побудут с ней дома, но в результате очень разных обстоятельств. Одна теперь успешная бизнес-леди — а второй разваливается неудачный брак. О, ей потребуется проявить и так и чуткость. Легко будет, конечно, но что поделаешь. Она справится. Они все справятся. По крайней мере, она старается себя в этом убедить. Брэда занимает место за стойкой регистрации, чтобы отпустить на обед дежурящую там девочку. Она только начинает просматривать список броней на следующую неделю как какой-то мужчина входит в холл и направляется к ней. Бреда сразу догадалась, что это тот самый американец, который снял на все лето «Кейбл Лодж». Джоан Коуди, мама Деклана, рассказывала о жильцах, которые только что въехали. И этот мужчина подходил под описание «Идеально». Брэда разглядывает незнакомца, пока он пересекает лобби. Симпатичный, одет в синие джинсы, джинсовую рубашку и толстовку. У него легкий упругий шаг. Мужчина очень вежливо представляется, однако держится отчужденно. Выражение лица замкнутое. Брэдди интересно, что он за человек. Он рассказывает, что собирается снять документальный фильм, и ему нужен доступ в здание старой телеграфной станции. Брэдди решает отправить его к Батти Шеннону, потому что Батти — именно тот человек, с которым следует об этом говорить. Гость благодарит, а затем спрашивает про доступ в интернет и заказывает кофе, так что она отправляет его в одну из гостиных. Она раздумывает, женат ли он. Хотя обручального кольца на руке нет. Весело иногда пытаться угадать семейное положение и жизненные обстоятельства гостей. Окей, был такой романтический особняк. Прекрасное место для второго медового месяца, даже если взять с собой детей. Она еще немного наблюдает за гостем, потом вытряхивает эти праздные мысли из головы. «Стареешь, Брэда!» — говорит она себе. И ищет, куда положила очки. И трёт побаливающие колени. Полгода назад ей исполнилось 65. Делать ей больше нечего, как гадать о личных жизнях гостей. Она смотрит на часы. Почти три. самолет Энни вот-вот сядет. Это напоминает ей, как будто нужно напоминать, что в ее семье достаточно своих насущных проблем.